Глава 3 Эпиграф. Так друг наш, с нами разлучаясь и славную войны прельщаясь, Нас помнит в дальней стороне. Средь пуль, бомб, ядер и кортечесть, Средь смерти, средь увечий Есть чувство дружбы на войне. Марин. На отъезд флигель адъютанта в армию. Марин. В войне и мире. Грек. Гераков. Братья Кайсаровы. Письмо о Ленину, письмо Давыдову, пуля Аустерлица. В канун 1812 года Сергей Марин, едва ли не единственный русский поэт, для которого круг военной элиты был таким же родным, как и круг литераторов, гвардейский творец выражение Лотмана, Марин создал игровой язык привилегированного офицерства. Это не грубый армейский жаргон, а именно причудливая словесная игра, ироничное смешение ни одного, а нескольких языков, русского, французского, реже немецкого. Стихи Марина расходились как сам издат, чаще всего посредством писем и домашних альбомов. Остроумные и бойкие сатиры Марина были популярны в армейском кругу с конца 1790-х годов. Очевидно, именно в ту пору они пришлись по душе Кутузову. Можно легко представить, как Михаил илларионович умело вправлял цитаты из «Марина», даже в самый серьезный и глубокомысленный разговор, разряжая тем самым обстановку, а иногда и усыпляя бдительность собеседника. «Лев Николаевич Толстой»,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 Грек, родом из Пелопоннеса, был объектом для шуток не только Сергея Марина. Молодые стихотворцы, в основном это были кадеты или сослуживцы Марина по Преображенскому полку, просто изводили доброго грека своими эпиграммами. Гераков терпеливо сносил шутки, а возможно даже был доволен такой популярностью среди молодежи, Гавриил Васильевич преподавал историю в Первом Петербургском кадетском корпусе. Из-за маленького роста его было еле видно за кафедрой, но преподавал он по отзывам его бывших учеников «Великолепно!». Причинами насмешек была не столько неказистость Геракова, кстати, примерно такого же роста был Денис Давыдов, а его «Простодушное сочинение». Одни лишь названия его произведений много могут сказать о их крайней наивности. «Для добрых», «Слава женского пола», «Твердость духа русских», «Вечера молодого грека», «Совет молодым офицерам» и «Мои мысли по истреблению армий Бонапартьевых мудрым князем Голенищевым-Кутузовым-Смоленским с русскими». Строки Марина, о которых вспоминает Кутузов в «Войне и мире», звучат так. «Будешь, будешь, сочинитель, век писать ты будешь вздор. Будешь в корпусе учитель, а потом будешь майор». У этих видших был еще один вариант. «Будешь, будешь, сочинитель и читателей тиран. Будешь в корпусе учитель, будешь вечно капитан». Какой из этих вариантов читал Андрей Кайсара фельдмаршалу? Думаю, что в реальности ни того, ни другого. Андрей Сергеевич был, конечно, великим знатоком поэзии, и не только отечественный. Он и сам с удовольствием сочинял шуточные послания, но при этом от грубоватого творчества офицера-преображенца он был определенно далек». Для цитирования маринских эпиграмм профессор Дарпского университета Кайсаров был совершенно неподходящим человеком, слишком тонок, изящен и аристократичен. Другое дело, его младший брат Паисий, дежурный генерал армии, руководитель канцелярии Кутузова Паисий Сергеевич Кайсаров, был профессиональным военным, прекрасно знал многих офицеров Преображенского полка, Марин не мог быть для него пустым звуком. И мне кажется, Кутузову не было никакой нужды подзывать к себе такого интеллектуала, как профессор Кайсаров. Главнокомандующий хорошо представлял себе сферу его эрудиции, а стихи Марина фельдмаршалу скорее бы подсказал любой из офицеров. Мало того не труднодно было найти и самого автора ведь полковник марин пребывал в должности дежурного генерала второй западной армии после бородинского сражения и гибели багратиона в сентябре 1812 года в Тарутинском лагере первая и вторая западные армии были объединены в главную армию. Полковник Сергей Марин пока еще числился в прежней должности дежурного генерала. В это время он уже ощутил первые приступы смертельной болезни. 2 октября из Тарутинского лагеря Сергей Никифорович пишет Алексею Николаевичу Оленину, Большое письмо о положении армии и ходе боевых действий. С Олениным Марин, очевидно, познакомился еще в тот период, когда будущий директор императорской публичной библиотеки был офицером-артиллеристом. Позднее Марин не раз гостил в доме Алексея Николаевича, где и почувствовал себя профессиональным литератором, Сохранилось послание Елизавете Марковне о Лениной, присланное Марином ко дню ее рождения. Из мест, где все теперь в движении, где от безделья все шумят, готовые где все час в сражении без робости колоть-стрелять, где целый день твердят о бое, но всякие мысли-то покое, не могут Петербург забыть. Марин, оставя все походы, шаренги, отделения, взводы, желает с вами говорить. Другим он петь войну оставит. веселье нет в людей стрелять. Он именинницу поздравит и будет счастья ей желать. Хочу, чтоб жизнь ее продлилась, плясала, пела, веселилась, чтоб был ее покоен дух, а чтобы было ей не скучно, была б с друзьями неразлучна, чтоб был здоров ее супруг. Очевидно что письмо о Ленину переправлялось из Тарутинского лагеря с надежной секретной почтой, поскольку в нем множество закрытых для посторонних сведений от численности тех или иных наших подразделений до мест их дислокации. По форме письмо напоминает обстоятельный отчет военного аналитика. Оно кажется слишком сдержанным для частного послания, даже суховатым, Но была причина именно для такого стиля письма. Во-первых, Марин знал о гибели Николая Оленина. Он ни одним словом не затрагивает эту тяжелую тему, а о наших потерях упоминает лишь однажды. Во-вторых, Оленин имел большой военный опыт, и одними эмоциями его нельзя было убедить в том, что коренной перелом в пользу наших войск уже совершился. Это можно было доказать только цифрами и фактами». Так как в официальных сообщениях наши потери по обыкновению занижались, Сергей Марин считает необходимым подчеркнуть. «Пожалуйте, не думайте, что число наших убитых и раненых писал я, как обыкновенно, в реляциях. Оно истинно!» Возможно, на написание этого письма у него ушло полночи. Обстановка не располагала к капистолярным беседам. В соседней комнате допрашивали пленного французского полковника, беспрерывно входили и выходили штабные офицеры и адъютанты с донесениями. Марин писал. «Вам угодно знать о состоянии неприятелей и о положении усердных защитников Отечества? Чтобы приступить к описанию всего надо знать несколько об отступлении нашим от Москвы». Вам должно быть известно, что 1 сентября армия подошед к Москве, заняла позицию на поклонной горе и начала укрепляться. Светлейший князь провел все утро на биваках, делая распоряжение к защите первопрестольного града. Все были в полной уверенности положить головы, обороняя оны или искоренить злодеев. В сих мыслях разъехались мы по квартирам. Около вечера собран был совет в филях, где была главная квартира князя. Между тем граф Ростопчин, обнадеженный Кутузовым, что непременно будут драться перед Москвою, объявлением своим призвал жителей к защите их домов и храмов божиих и старанием своим достиг до того, что, невзирая на приближение неприятеля, в городе было совершенно покойно. В одиннадцать часов вечера армия получила повеление отступить на другой день разными колоннами на Рязанскую дорогу. 2 сентября в 3 часа по полуночи армия тронулась, оставя арьергард под командою генерала Милорадовича в нескольких верстах от Москвы по дороге к Можайску. В 5 часов по полудни неприятель вступил в город. Подходя к онному, у самой заставы был встречен Милорадовичем, который требовал от генерала Себастьяне, чтобы идущие из Москвы обозы не были несколько времени обеспокоиваны, в противном случае грозил сжечь Москву. Себастьяне обещал и выполнил слово. Все выезжали в тот день беспрепятственно. Армия, атошет от города «Пятнадцать верст», Остановилась и прибыла в всем положении трое суток. Между тем на аванпостах происходили малые сшибки, и обозы беспрестанно тянулись на Боровский перевоз. По всем отошли к селу Кулакову, переправясь через Москву-реку на Боровском перевозе. Тут Светлейший решился сделать фланговый марш и закрыть Калужскую дорогу, по которой шли к нам транспорты с продовольствием. Переход в Сей, несмотря на близкое расстояние от неприятеля, совершён был беспрепятственно, и армия, становясь несколько времени в Подольске, достигла Красной Пахры, селения, принадлежащего графу Салтыкову. Тут, выбрав позицию, укрепились. Имея рергард свой, разделенный на две части под командую «Одна кожа господина Милорадовича», одна из он их заняла селение «Мостовое» на реке Десне, а другая на похре близ деревни, принадлежащей господину Мамонову, на дороге от Подольска. Во все время отступления передовые наши посты беспрестанно брали пленных без малейшей с нашей стороны потери. От Красной Пахры отступила армия к Воронову, а потом к Тарутину за реку Нару, где и по сие время обретается Граф растопчин до Тарути следовал с армией. Когда же кончилась Московская губерния, то он поехал, как сказывал сам, в Ярославль. Оставляя Воронова, граф растопчин своими руками зажег дом свой и истребил пламенем все к дому принадлежащее строение, оставив в церкви послание французам, которым упрекает их за разорение Москвы и земли русской, Несколько времени зарево пылающей Москвы освещало темные осенние ночи. Выходящие оттуда жители сказывали, что большая половина превращена в пепел. Зло сие кончилось для нас пользою, ибо с домами вместе сгорели запасы, и неприятель остался совершенно без продовольствия, Доказательством всему служить может то, что выходящие из плену наши солдаты сказывают, что их заставляют молоть муку из заграбленного поселением в зернах хлеба. Теперешнее положение нашей армии имеет все выгоды. Точка, нами занимаемая от натуры... «Хороша и укреплена искусством, так что неприятель не осмелится напасть на нас и нарушить наше воспокойствие, которое нужно для образования вновь поступивших людей, между тем, как наши партии беспрерывно беспокоят неприятеля разъездами. На все дороги от Москвы к губерниям, лежащие, особливо же Боровскую и Можайскую, сих дорог беспрестанно присылают в главную квартиру пленных сотнями, А если считать с убитыми нашими партиями и крестьянами, то урон неприятельский день в день можно полагать более 500 человек в сутки. Продовольствием наша армия снабжена по 1 ноября. Неприятель же, лишенный всех способов, терпит во всем недостаток, питается лошадьми и не имеет в виду получить хлеба ниоткуда. Крестьяне, оживляемые любовью к родине, забыв мирную жизнь, Все вообще вооружаются против общего врага. Всякий день приходят они в главную квартиру и просят ружи и пороха, то и другое выдают им без малейшего задержания». И французы боятся сих войнов более чем регулярных, ибо озлобленные разорениями, делаемыми неприятелем, истребляют его без всякой пощады. Сие приносит двойную пользу, потому что уменьшает число войск вражеских и потому что лишенный продовольствий неприятель не осмеливается посылать своих мародеров в ближайшие к нему селения, иначе как с большими отрядами, которые стараниям казаков всегда бывают перехвачены» или побиты. «Если б я хотел описывать все случившиеся происшествия в окружных селениях и какие способы употребляют добрые, но раздраженные наши поселяне к истреблению врагов, то бы никогда не мог кончить. Не могу умолчать о поступке жителей Каменки. Пятьсот человек французов, привлеченные богатством всего селения, вступили в Каменку. Жители встретили их с хлебом и солью и спрашивали, что им надобно Поляки, служившие переводчиками, требовали вина. Начальник селения отварил им погреба и приготовленный обед предложил французам, а голоделые галлы не остановились пить и кушать. Проведя день в удовольствии, расположились ночевать. Среди темноты ночной крестьяне отобрали от них ружья — Увели лошадей, закричав «Ура!», напали на сонных и полутрезвых неприятелей, дрались целые сутки, и, потеряв сами тридцать человек, побили их сто, и остальных четыреста отвели в Калугу у Боровске две девушки убили четырех французов, и несколько дней тому назад крестьянки привели в Калугу взятых ими в плен французов. Сейчас, как я пишу сие, приведен французский офицер, который сказывает, что у них уже не очень охотно, как офицеры, так и солдаты, ходят на фуражировку. Партии наши набили и москомину. Между партизанами нашими более всех отличается артиллерист капитан Фигнер. Он начал тем, что пошел в Москву и в числе господских людей получил паспорт от французского начальства. сим паспортом вышел он на Можайскую дорогу, собрал свой отряд поблизости оной и опять пошел в крестьянском платье в сопровождении двух мужиков к французам с которыми шел несколько времени, высмотрел, где у них были орудия, говорил с нашими пленными и, отстав от них, соединился с отрядом своим, напал на неприятеля, взял шесть пушек. Одного полковника, несколько офицеров и до ста человек пленных побив не менее. Его отряд состоял из ста человек казаков, гусар и драгун, и с сиюссоборную команду было накружено Семя тысячами неприятелей сделал плотину через непроходимое болото и ушел. Теперь имеет он отряд из пятисот человек, состоящий, разъезжает кругом армии Бонапарта и все, что встретит, истребляет. И одевшись иногда французским офицерам, ездит по их полкам, расспрашивает, судит с ними о положении армии и всегда удачно возвращается к своим армиям. Третьего дня генерал-майор Дорохов овладел верею, в которой французы с некоторого времени укрепились, причем взято одно знамя, две пушки, один полковник, 14 офицеров, 350 рядовых, побито более 200. С нашей стороны потеря состоит из 20 человек убитых и раненых. «Пожалуйте, не думайте, что число наших убитых и раненых, писал я, как обыкновенно в реляциях. Оно истинно!» Ахтырского гусарского полка подполковник Давыдов с отрядом своим находится близ Вязьмы и нападает на транспорты и парки неприятельские. Он много истребил и взял в полон. Примечание. Литературная карта Воронежской области. http. lkvrnilb.ru pp знак вопроса, знак равенства, products and p, знак равенства, 29, знак процента, 20, письмо. Конец примечания. Прервем здесь на время рассказ Сергея никифоровича и возьмем в руки другое письмо. Оно адресовано Денису Васильевичу Давыдову, и написано 9 октября, всего через неделю после отправки письма о Ленину. Накануне, 8 октября, в районе Вязьмы, отряд Давыдова разгромил неприятельскую колонну и взял около 500 пленных. «Любезный Денис, как я рад, что имею случай к тебе писать! Поздравляю тебя с твоими деяниями!» Они тебя, буй на голова, достойны. Как бы покойный князь Багратион радовался, он так тебя любил. Ты бессовестно со мной поступаешь, ни слова не скажешь о себе. Или я между любящими тебя, как обсевок в поле. Одолжи, напиши, а я на досуге напишу тебе оду». «Я болен, как собака. Никуда не выезжаю. Лихорадка мучает меня непрерывно. Армия неприятельская. В очень дурном положении. Не имеет ни провианта, ни фуража. Всякой день теряет пленными множество. Венцегерода один взял в плен. В три недели три тысячи, а здесь так каждый день таскают сотнями. Наша же армия имеет все продовольствие, какое только вообразить может». 6 числа атаковали мы авангард неприятельский, гнали его как каналью, убили двух генералов Дерри и Фишера. Более тысячи взяли, слишком 20 пучек, одно знамя, до 30 офицеров и до тысячи шельм. На днях к нам пришло до 30 полков казачьих донских. До свидания, друг и брат, преданный Марин. Вернусь к письму Марина о Ленину. Князь Кудашев с двумя казацкими полками послан на Тульскую дорогу и тот же день прислал 200 человек пленных. Граф Минцингерода, прикрывая Троицкую, Петербургскую и Ярославскую дороги, не позволяет неприятелю никак посылать своих разъездов далее десяти или пятнадцати верст от Москвы. Одним словом, Бонапарте находится в осаде и надобно над чудом каким-нибудь избавиться ему из всей западни. Сверх того, кроме армии, близ Москвы расположено имеем мы в Риге гарнизон, соединенный теперь с корпусом Штенгеля, что составит около сорока тысяч, Винцингероде считает в отряде своем до восьми тысяч, граф Витгенштейн, которому теперь присоединилась петербургская дружина, Может иметь до сорока тысяч, но что всего важнее, так это армия Чичагова, в которой под ружьем девяносто тысяч, следует теперь к Минску и перережет совершенно коммуникационную линию неприятеля, так что мудрено ему будет посылать курьеров без прикрытия, и то очень сильного. Чичагов в полном марше». И 27 сентября был он в Мозыре, сверхвойск, которые он теперь имеет. Должны к нему присоединиться малороссийские казаки и отряд генерал-лейтенанта Эртеля. Продовольствие он имеет верное, ибо Бобруйская крепость наполнена провиантом. Приближение осени также не может благоприятствовать французам. Лошади их так изнурены, что крестьяне наши не хотят их брать, «Следственно, при движении он подвергнет себя опасности потерять всю артиллерию, которая до сего возима крестьянскими лошадьми и волами». Расстояние, занимаемое его войском, не так велико, чтобы могло доставить фураж для его конницы. Они принуждены уже теперь стаскивать крыши с домов и ими кормить лошадей. «Что ж будет далее?» Отчаяние войск его не можно выразить, когда по взятии Москвы узнали они, что не должны надеяться мира. Это видно потому, что все их генералы, офицеры и солдаты, и даже сам Мюрат, беспрестанно говорят о мире. Но, к счастью нашему, о нем не помышляют. Что вы увидите из проложенного при всем объявлении присланного сюда из Петербурга? Таковые обстоятельства более и более улучшивают наше положение и ведут неприятеля к бездне, куда завлекла его буйственная дерзость. Должна ожидать с помощью Божией ее погибели врагов и торжества правды. Мы получили официальное известие, что Мадрид занят англичанами, и что Иосиф Бонапарте бежит из Гишпании, сие угрожает нашествием самой Франции». Слух носится, что Неаполь взят, и что король туда прибыл. Вчерась приехал курьер Ротертеля с известием, что он разбил Домбровского и взял четыре тысячи в плен. Есть известие из Малороссии, что дворянство, воспламененное любовью к Отечеству, вооружает своих людей, и посланные сюда офицеры за ремонтами не могли нигде сыскать купить лошадей. «Чтобы известить вас о всем, скажу, что для армии выписывают сто тысяч полушубков, сто тысяч пар лаптей и онуч для зимы и шесть тысяч лыж для стрелков, ибо в большие снега нельзя будет употреблять конницы, то беспокоить неприятеля должно стрелками. С тех пор, как мы оставили Москву, неприятель потерял пленными до двенадцати тысяч» без малейшей нашей потери. Через главное дежурство перешло их 4000, но еще более взято их мужиками и отдельными партиями, которые посылают прямо в губернские города. «У нас жил один пленный полковник, который во все отступление нашей армии был в неприятельском авангарде и уверял нас честью, что все сие время не взяли они ни 100 человек наших в полон» а что дезертиров наших он не видывал. Сергей Марин. 11 октября наполеоновская армия стала покидать Москву. В эти же дни Марин вынужден был подать рапорт о нездоровье вследствие открывшихся старых ран. Виной всему была злосчастная пуля Аустерлица, которую не удалось извлечь из груди поэта в 1805 году. Последнее письмо своему старому товарищу-преображенцу Михаилу Воронцову, раненному в штыковом бою в Бородинском сражении, Марин закончил словами «До свидания, друг и командир! Помни и люби Марина!» 9 февраля 1813 года Сергей Никифорович Марин скончался на даче графини Веры Николаевны заводовской Водовской, за Нарвской заставой. Полковник Давыдов в этот день воевал уже далеко на Западе. Гнал французов где-то между Равишем и Германштадтом. Так называемый летучий отряд генерала Чернышева вошел в Берлин. 21 марта 1813 года батюшка вписал Вяземскому из Петербурга в Ярослав: Марин умер, и я о нем жалею.